в тве третьем. Столовая в доме Сорина. На правой и на левой двери буфет, шкап с лекарствами. Посреди комнаты стол, чемоданы, картонки, заметны приготовления к отъезду. Тригорин завтракает, Маша стоит у стола. Всё это я вам рассказываю как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести. Если бы он ранил себя серьёзно, то я не стала бы жить ни одной минутой. Всё же я храбрая. Вот взяла и решила, вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву. Каким же образом? Замуж выхожу за Медведенко. Э-э от заучителя? Да. Не понимаю, какая надобность. Любить безнадёжно, целые годы всё ждать чего-то. А как выйду замуж, будет уже не до любви? Mm -hmm. Новые заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам? А немного ли будет? <св> ну вот. Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. Большинство тайно, да. И всю водку или коньяк. Желаю вам, вы человек простой, жалко с вами расставаться. Мне самому не хочется уезжать. А вы попросите, чтобы она осталась. Нет. Теперь не останется. Сын видит себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь говорят, собираются меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дуются, фыркает, проповедуют новые формы, но ведь всем хватит места, и новым, и старым. Зачем толкаться? Ну, ревность? Впрочем, это занимае дело. Мой учитель не очень толмён, но добрый человек. И бедняк, и меня сильно любит. И его жалко. И его мать старушку жалко. Но позвольте пожелать вам всего хорошего и повинайте лихом. Очень вам благодарна за ваше доброе да расположение. Что? Пришлите мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите многоуважаемый. А просто так. Матери родства не помнящие, неизвестно для чего живущие на этом свете. Прощайте. Борис Алексеевич, вот у меня в руке горошины. Чёт или нечет? Чёт. Нет, у меня только одна. Я загадала, идти мне в актрисы или нет. Хоть бы посоветовал кто. Тут советовать нельзя. Мы расстаёмся и, пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы, а с этой стороны название вашей книжки Дни и ночи. О, как грациозно. Прелестный подарок. Иногда вспоминайте обо мне. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать, как кое вы были в тот ясный день, помните? Неделю назад, когда вы были в светлом платье. Мы разговаривали. Еще тогда на скамье лежала белая чайка. Да, чайка. Больше нам говорить нельзя, сюда идут. Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас. Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Как скажешь. Борис, это кто сейчас вышел? Нина? Да. Пардон, мы помешали. Ой, кажется, все уложила. Замучилась. Ни ночи. Страница 121, так, строки еще? 11 и 12. Удочки тоже прикажете уложить? Да, они мне еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь. Слушаю. Страница 121, строки 11 и 12. Страница 121, строки 11 и 12. Что же в этих строках? Ирина, тут в доме есть мои книжки? М-м, mm, у брата в кабинете, в угловом шкафу. Страница 121. Право, Петруша, ну остался бы дома. Вылущайте. Без вас не будет тяжело дома. А в городе что же? Особенного ничего, но все же Будет закладка земского дома и все такое Хочется хоть на час-другой воспрянуть от этой бескорейной жизни А то очень уж я залежался, точно старым он штук Я приказал подавать лошадей к часу В одно время и выйдем Ну живи тут, не скучай, не простуживайся Наблюдай за сыном, береги его, наставляй А вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее я увезу отсюда Тригорин, тем лучше. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятно ведь, человек молодой, умный, живёт в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий, стыдиться, бояться своей праздности. Я его чрезвычайно люблю. и он ко мне привязан но всё же в конце концов ему кажется что он лишний в доме что он тут на хлебник приживал понятная вещь самолюбие ой горе мне с ним поступить бы ему на службу что ли мне кажется было бы самое лучшее если бы ты дала ему немного денег прежде всего ему нужно одеться по-человечески и всё Посмотри, один и тот же чертуચીшка, он таскает 3 года. Ходит без пальто. Да и погулять малово, не мешало бы поехать за границу, что ли? Это ведь недорого стоит. Всё-таки, бажоло, им на костюм я ещё могу, на что в за границу? Ой, нет, в настоящее время и на костюм не могу. Нет у меня денег. Да. Нет. Такс. Прости меня. Не сердись. «Я тебе верю. Ты великодушная, благородная женщина». «Нет у меня денег!» «Будь у меня деньги. Понятная вещь. Я бы сам дал ему. Но у меня ничего нет. Ни пятачка. Всю мою пенсию у меня забирают управляющий. И тратить на земледелие, скотоводство, пчеловодство. И деньги мои пропадают даром». Пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают. Да, у меня есть деньги, но ведь я артистка, одни туалеты разорили совсем. Ты добрая, милая, я тебя уважаю, да, но Петруша. опять со мной что-то того. Петруша? Голова кружится, мне дурно и все. Петруша, Петруша, дорогой мой, помогите, помогите мне. Ему дурно. Ничего. Ничего. О, уже прошло. И всё. Не пугайся, мама, это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. Угу. Тебе, дядя, надо полежать немножко. Да. А всё-таки в город я поеду. Полежу и поеду. Понятная вещь. Есть загадка: утром на 4, в полдень на 2, вечером на 3. Именно. А ночью на спине. Благодарю вас. Я сам могу идти. Ну вот, церемония. Как он меня напугал? Ему не здорово жить в деревне, тоскует. Э, вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему взаймы тысячи полторы, две тонн, он мог бы прожить в городе целый год. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша. Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь. А доктор опоздал. Обещал быть к 10, а уже полдень. Садись. Ты как в челме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне какой ты национальности. А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки. А ты без меня опять не сделаешь чик-чик? Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собою. Больше этого не повторится. У тебя золотые руки. Mm -hmm. Помню, очень давно, когда ты ещё служила на Козьенной сцене, я тогда был маленьким. У нас во дворе была драка, сильно побили жилицу Прачку. Помнишь? Её подняли без чувств, ты всё ходила к ней, носила лекарства, мыла в корыте её детей. Неужели не помнишь? Нет. Mm -hmm. Две балерины жили тогда в том же доме, где мы. А, это помню. Ходили к тебе кофе пить. Богомольны они mm -hmm. такие были. В последнее время вот в, в эти дни я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя теперь у меня никого не осталось. Тут только зачем, зачем ты поддаёшься влиянию этого человека? Ой, ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность. Однако, когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает. Позорное бегство. Какой вздор! Я сама прошу его уехать отсюда. Благороднейшая личность. Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеётся над нами, развивает Нину Старайся окончательно убедить её, что он гений. Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нём дурно. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но прости, я лгать не умею. От его произведений мне причит. Это зависть. Людям не талантливым, но с претензиями, ничего больше не остаётся, как кричать на настоящие таланты. Ничего сказать утешения. «Настоящие таланты! Я талантливее вас всех, коли О! на то пошло! Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите!» «Не признаю я вас, не признаю ни тебя, ни его!» «Декадент!» «Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах!» «Никогда я не играла в таких пьесах!» «Оставь меня! Ты жалкого выдевиля написать не в состоянии! Киевский мещанин! Прижива!» «Скряга!» «Оборваешь! Ничтожество!» «Не плачь! Не нужно плакать!» Не надо. Милая моя дитя, прости. Прости свою грешную мать. Прости меня, несчастную. Если бы ты знала, я я всё потеряла. Она меня не любит. Я уже не могу писать. Пропали все надежды. Не отчаивайся. Всё обойдётся. Он сейчас уедет, она опять тебя полюбит. Будет. Мы уже помирились. Да. Да, мама. Помирись и с ним. Хорошо. Не надо доели. Ведь не надо. Только, мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело. Выше сил. Вот опять Тригорин. Я выйду. А повязку уже доктор сделает. Страница 121. Страница 121. страницы 121 строки 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 и 12 Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её. Королышадей подойдут. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её. Буренька, у тебя, надеюсь, всё уже уложено? Да, да. А чего в этом призыве чистой души послышалось мне печали? Моё сердце так болезненно залось. Хм. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми её. Останемся ещё на один день. Нет. Останемся. Нет, милый. Я знаю, что удерживает тебя здесь, но имей над собой власть. Ты немного опьянел. Отрезвься. Будь ты тоже трезва. Будь умна, рассудительно. Умоляю тебя, взгляни на это всё как истинный друг. Ты способен на жертвы. Будь моим другом. Отпусти меня. Ты Так увлечен? Меня манит к ней. Быть может, это именно то, что мне нужно? Любовь, провинциальные девочки? О, как ты мало себя знаешь! Иногда люди спят на ходу. <свы> так вот я говорю с тобою, а сам <свы> будто <свы> сплю и вижу ее во сне. Мною овладели <свы> сладкие дивные мечты. Отпусти. Нет, нет. Я обыкновенная женщина, со мной нельзя говорить так. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенною. Не мучи меня, Барис, мне страшно. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грёз, на земле только она одна может дать счастье. Такой любви я не испытал ещё. В молодости было некогда, я обивал пороги редакции, боролся с нуждой. Теперь вот она, эта любовь. Пришла наконец, манит. Какой же смысл бежать от неё? Ты сошёл с ума. И пускай. Вы все сговорились сегодня мучить меня. Не понимает. Не хочет понять. Неужели я уже так старая и безобразна, что со мной можно не стесняясь ну, говорить ну... о других женщинах? О, ты обезумел, мой прекрасный, дивный. Ты последняя страница моей жизни. Моя радость, моя гордость, моё блаженство. О, если ты покинешь меня хоть на один час, то я не переживу. Сойду с ума, мой удивительный, великолепный мой повелитель. Сюда могут войти. Ой, пусть я не стыжусь моей любви к тебе. Сокровище моё, отчаянная глава. Ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пущу. Почему? Ты мой. Этот лоб мой. И глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой. Ты такой талантливый и умный. Лучший из всех теперешних писателей. Ты единственная надежда России. У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора. Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа. Люди у тебя как живые. О, тебя нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это Фемиан? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза, посмотри. Похожа я на лгунью. Вот видишь, я одна умею ценить тебя. Одна говорю тебе правду, мой милый, чудный. Поедешь? Да? Ты не покинешь меня? У меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Жалкий, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози, но только не отпускай от себя ни на шаг. Теперь он мой. Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. В самом деле, куда тебе спешить? Нет уж. Поедем вместе. Как хочешь. Вместе так вместе. Борис, ты ты там пишешь. Утром слышал хорошее выражение. Девичий бор. Пригодится. Э-э Значит, опять ехать. орпеть вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры. Имею честь с прискорбием изверить, что лошади поданы, пора уже многоуважимо ехать на станцию. Поезд приходит в 2:05 минут. Так вы, жирин Николайновны, сделайте милость, не забудьте навести справочку, где теперь актёр Суздальцев, жив ли, здоров ли? Вместе пивали когда-то. В ограбленной почте играл неподражаемо. С ним, тогда помню, в Елисаветграде служил трагик Измайлов. Тоже личность замечательная. Илья Афанасьевич... Не торопитесь, многоуважаемый. Пять минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков. И когда их вдруг накрыли, то надо было сказать «Мы попали в западню». А Измайлов «Мы попали в западню». Ха-ха-ха-ха. Западню. Ха-ха-ха. Вот вам слив на дорогу, очень сладкий. Может, захотите полакомиться? Вы очень добры, Полина Андреевна. Прощайте, моя дорогая. Если что было не так, то простите. Всё было хорошо, всё было хорошо. Только вот плакать не нужно. Время наше уходит. Ну что же делать? Сестра, пора, как бы не опоздать в конце концов. Я иду садиться. До свиданья, мои дорогие. Будем живы и здоровы, летом опять увидимся. Подойди ко мне, мой хороший. Не забывайте меня. Вот вам рубль на троих. Покорнишь, благодарим барыню. Счастливой вам дороги. Много вами довольны. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю, надо проститься. Но не поминайте лихом. Дай Бог час добрый. Яков, я дала рубль повару, это на троих. Извините, он боится Сереги. Прощайте, Борис Алексеевич. Прощайте, увидим. Я забыл свою трость. Она, кажется, на террасе. Нина, это вы? Мы уезжаем. Я чувствовала, что мы еще увидимся. Борис Алексеевич, я решила без поворот на жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь. Я ухожу от отца, покидаю все, начиная новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там. Остановитесь в славянском базаре. Дайте мне тотчас же знать Молчановка, дом Грохольского Я тороплюсь Еще одну минуту Вы так прекрасны О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся Я опять увижу эти чудные глаза Невыразимо прекрасную нежную улыбку Эти кроткие черты Выражения ангельской чистоты Дорогая моя Между третьим и четвёртым действием проходит 2 года.